Кассета первая, дорожка вторая. Продолжение страницы 23. Сейчас во многих экономически развитых странах для нахождения лучших производственных возможностей принимаются в расчет сотни отраслей хозяйства. При этом используются современные экономико-математические методы, позволяющие добиться наибольшей эффективности производства. Хорошо зарекомендовал себя в этом отношении метод «Затраты. Выпуск», разработанный лауреатом Нобелевской премии американским экономистом Василием Леонтьевым. Об этом методе будет сказано в разделе четвертом учебника. Важно заметить, что выбор подходящих производственных возможностей осуществляется неоднозначно в разные периоды хозяйственного развития. Это в первую очередь зависит от реального состояния производства, материальной и духовной культуры общества. В изменении такого состояния можно выделить несколько стадий. Стадии развития производства. При периодизации экономической истории требуется определить, каков должен быть критерий, отделяющий одну эпоху хозяйственного прогресса от другой. Таким критерием являются грандиозные технические революции, поднимающие человечество на более высокие ступени покорения сил природы, Каждая революция коренным образом меняет тип средств труда, вызывает перемены в общественном разделении труда и создает новую сферу экономики. Затем наступают большие социально-экономические последствия, включая переход к совершенно новым видам потребностей и способам их удовлетворения. За всю историю произошли три гигантские революции в производстве, породившие, соответственно, три эпохи в экономике. Своеобразной точкой отсчета принято считать высокоразвитое индустриальное промышленное производство, которое заняло центральное место в истории и дало производные названия другим эпохам. Страница 24. Выделяют доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Латинское «пост» — «после» стадии. Как известно, Производство первоначально возникло 10 тысяч лет назад в результате аграрной революции. Последняя базировалось на двух великих открытиях. Земледелие, вначале в виде примитивной обработки почвы и посевов зерна, и скотоводстве, приручении диких животных и разведения их как домашнего скота. В свою очередь земледелие опиралось на достижение неолитической революции. В последнюю эпоху каменного века появились нужные для хозяйствования кремниевые, костяные и каменные орудия труда. Позже продукты питания создавались с помощью более производительных металлических технических средств. Были изобретены плуг и колесо. Благодаря труду, особенно в результате создания орудий производства, человек окончательно выделился из мира животных. Кардинальные перемены в материальной культуре вызвали более быстрое развитие домашнего ремесла. Изготовление различных изделий из камня, дерева, металла, глиняной посуды можно считать зачатками промышленной деятельности. С переходом к оседлому образу жизни люди стали заниматься строительством, сооружая жилища и хозяйственные постройки. Все это благоприятствовало резкому увеличению численности населения, пошел так называемый первый демографический взрыв. В эпоху неолита темпы роста населения Земли возросли почти втрое. Древнейшие земледельческо-скотоводческие культуры по новейшим данным датируются 8-7 тысячелетиями до нашей эры на территории нынешних стран Иордании, Ирака, Ирана, Турции. На территории американского континента неолитическая культура земледельцев возникла в 5-2 тысячелетиях до нашей эры. Перу. Этим было положено начало самой длительной эпохи экономической истории. Для доиндустриальной стадии производства характерны следующие черты. Преобладает первичная сфера экономики, сельское хозяйство. Подавляющая часть трудоспособного населения занята земледелием и животноводством. В хозяйственной деятельности господствует ручной труд. Прогресс наблюдался только в переходе от простых инструментов к сложным. В производстве очень слабо развито разделение труда и веками сохраняются примитивные формы его организации, натуральное хозяйство. Страница 25. В массе населения преобладают самые элементарные потребности, находящиеся вместе с производством в застойном состоянии. Исходная стадия производства еще до сих пор типична, например, для некоторых стран Африки. Гвиана, Мали, Гвинея, Сенегал и другие. Где в сельском хозяйстве занято две трети населения. Примитивные орудия ручного труда позволяют работнику прокормить не более двух человек. В новое время ускорился рост населения земли и повысился уровень его потребностей. Это пришло в резкое противоречие с теми ограниченными возможностями, которые свойственны производству с применением ручного труда. Такое противоречие было преодолено в результате промышленного переворота. Он начался в Англии в 60-е годы 18 -го века, и завершился в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки в 50-е и 60-е годы XIX -го века. Существо промышленной революции состоит в широкомасштабной замене ручного труда машинами. Индустриальная стадия производства имеет следующие особенности. Главной является вторичная сфера экономики – машинизированное промышленное производство. Промышленность по своему образу и подобию на основе машинной техники преобразует другие важнейшие отрасли производства. Сельское хозяйство, строительство, транспорт. Основная масса трудящихся является работниками индустриальных отраслей по хозяйству. Например, в Великобритании уже в середине 40-х годов 19 -го века три четверти населения составили фабрично-заводские рабочие. Резко усиливается разделение труда в обществе промышленности насчитывается несколько сотен отраслей, подотраслей и крупных видов производства. Вследствие этого развиваются более сложные формы организации экономики – товарно-рыночное хозяйство. Происходит быстрая урбанизация от латинского urbanus – городской. Население в городах проживает до двух 3 всех жителей. Мощный рост производственных возможностей и многоотраслевая структура хозяйства позволяют удовлетворять достаточно широкий спектр материальных и культурных потребностей. С индустриальной стадией экономики связан второй демографический взрыв. Численность населения мира, составлявшая в 1650 году 650 миллионов человек, возросла в 7 раз. В такой демографической обстановке особенно важно обеспечить реальное удовлетворение потребностей по горизонтали, Действительно, достигнутые потребности должны распространяться среди все большего числа жителей каждой индустриально развитой страны. Вместе с тем, прогресс техники и разделение труда вызывает массовое движение потребностей по вертикали от низшего уровня к более высоким. Страница 26. Однако достижения индустриальной экономики явно недостаточны для современного этапа динамики потребностей и потребления ведь при механизированном труде работник зачастую управляет одной машиной, и он не в состоянии стабильно обеспечивать высокое качество изделий, без чего нельзя создавать новейшую технику. Промышленно развитые страны все более остро стали испытывать нужду в природном сырье и энергоносителях. В итоге сложилось глубокое противоречие между сравнительно ограниченными производственными возможностями и совершенно новым в количественном и качественном отношениях уровней потребностей. Это противоречие разрешается в ходе начавшейся в 40-х-50-х годах XX -го века грандиозной научно-технической революции, которая открыла необычайно перспективную эпоху хозяйственного развития. Взамен традиционных природных веществ и топлива она создала множество новых, не имеющих аналогов в биосфере видов материалов и энергоносителей. Постиндустриальная стадия производства. Ведущая к информационному обществу отличается следующими признаками. Наибольшее развитие получает третичная сфера экономики, сфера услуг, где занято 60-70% всех работников. Наука становится непосредственной производительной силой. На основе ее достижений производство впервые создает продукты, которые не существуют в природе. Во всех отраслях хозяйства и в быту широко внедряются достижения информатики и современной вычислительной техники. Это позволяет резко повысить значение информации в жизни общества, а также автоматизировать физический и умственный труд. На предприятиях быстро повышается роль научных работников и высококвалифицированных специалистов. Совершается переход к высоким технологиям, которые сберегают все виды ресурсов и надежно поддерживают высокое качество изделий. Экономика способна обеспечить для всех граждан достаточно полное удовлетворение элементарных потребностей и расширить реализацию запросов более высокого порядка. На высшую ступень развития производства и потребностей перешли Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, государства Западной Европы и некоторые другие страны. Об этом свидетельствуют, в частности, статистические данные о структуре занятости трудоспособного населения. В наиболее развитых странах значительно возросла выработка тружеников в традиционных сферах экономики – сельское хозяйство, промышленность что позволило сократить в них занятость, а подавляющая часть трудовых ресурсов перешла в сферу услуг. Страница 27. Таблица 1.3. Распределение работников по сферам занятости. Процент от общего числа занятых. Таблица из-за сложности не начитывается. Наше краткое знакомство с основными стадиями экономического прогресса позволяет теперь лучше понять новейшую структуру производства, характерную для конца 20 и начала 21 столетия. Структура современного производства. Экономика в разных странах мира развита крайне неравномерно. Одни страны задержались на первой стадии производства, другие находятся в основном на второй стадии, и лишь небольшая группа западных государств имеет постиндустриальное хозяйство. Вместе с тем многие отставшие от лидеров страны с меньшей или большей скоростью продвигаются за ними. Поэтому, естественно, современным производством мы будем называть хозяйственную деятельность на ее самой высокой ступени. Для конца 20-го столетия характерна новейшая структура общественного производства с рядом отличительных черт. Во-первых, структура постиндустриального производства способна обеспечить массовое удовлетворение всего круга утвердившихся и перспективных потребностей. Во-вторых, во всех развитых странах современная экономика состоит из двух взаимосвязанных и дополняющих друг друга типов производства. Материального – изготавливает вещественные продукты, и нематериального – создает духовные, нравственные и иные ценности, произведения духовной культуры, искусства, науки и тому подобное. В-третьих. В современное производство органически входит его особая сфера, создающая специфические блага – услуги. Услуга – такой вид целесообразной деятельности, полезный результат которой проявляется во время труда и связан с удовлетворением какой-либо потребности. Например, транспортная услуга состоит в доставке людей и грузов в заданное место. Услуга врача заключается в излечении больного. Услуги подразделяются на два вида, которые соответствуют типам производственной деятельности – Различают материальные услуги, их осуществляет грузовой транспорт, связь по обслуживанию, производство, торговля, жилищно-бытовое обслуживание и другие, и нематериальные услуги. Их предоставляют просвещение, здравоохранение, научное обслуживание, искусство, социальное обслуживание, кредитование, страхование и тому подобное. Страница 28. Новейшие представления о структуре высокоразвитого производства схематически обобщены на рисунке 1.5. Рисунок 1.5 – структура современного производства. Описание рисунка. Рисунок представляет собой схему. Верхний блок – современное производство, от которого отходят материальное производство и нематериальное производство. Материальное производство, в свою очередь, делится на производство материальных благ и производство материальных услуг. Нематериальные производства делятся на производство нематериальных услуг и производство нематериальных благ Причем блоки производства материальных услуг и производства нематериальных услуг объединяются в сферу услуг Конец описания рисунка Итак, увеличение богатства общества и степень удовлетворения его потребностей прямо и в решающей степени зависит от роста и качественного совершенствования производственной деятельности в двух ее видах В их развитии прослеживаются определенные тенденции. Во-первых, материальное производство, особенно после крупного общественного разделения труда на физический и умственный, создало необходимые предпосылки для нарастающего прогресса духовной культуры. По мере освобождения людей из сферы материального производства стало расширяться нематериальное производство. Во-вторых, в современных условиях резко усилилась взаимосвязь и взаимодействие двух видов общественного производства. Нематериальные блага и услуги, особенно новые научные открытия, технические изобретения, народное образование и культура оказывают постоянное возрастающее обратное воздействие на развитие материального производства. Теперь мы можем подытожить наше представления об экономике в ее современном виде. Экономика – совокупность хозяйственных отраслей, обеспечивающая общество необходимыми материальными и нематериальными благами и услугами. В силу разделения труда она распадается на отдельные хозяйственные звенья – отрасли, регионы, предприятия и другие. Вместе с тем все элементы экономики внутренне взаимосвязаны между собой и составляют единое целое или систему. Поэтому нам предстоит выявить системные связи в экономике. Страница 29. Параграф 4. Системный характер экономики. Элемент системы. Знакомиться с системой мы начнем с ее простейшего звена. Им является отдельно взятое экономическое отношение. Несмотря на всю его элементарность, не так-то просто теоретически описать данные хозяйственные явления. Давно возникли два разных подхода к определению экономического отношения. Согласно первому подходу, экономическое отношение – это связь между двумя благами. Эту связь можно представить в виде формулы «вещь – вещь-вещь. То, что экономические отношения носят вечный характер, это, пожалуй, не вызывает сомнения. Скажем, торговлю можно представить в виде обмена одной вещи, товара, на другую вещь, деньги. Или же в форме отношений между деньгами и товаром. А деятельность такси выглядит как связь. Материальная услуга, транспортное обслуживание, вещь, деньги. Второй подход основан на рассмотрении экономического отношения как взаимосвязи хозяйственных субъектов. Отдельных лиц, предприятий, государств. Такую взаимосвязь можно выразить в виде формулы «человек-человек». И действительно, экономические отношения имеют определенный субъективный характер, ибо не могут осуществляться без людей. Ту же торговлю можно представить как отношения между двумя субъектами – продавцом и покупателем, а работу такси – в виде взаимодоговоренности водителя машины и пассажира. Итак, перед нами возникла дилемма необходимость выбора из двух возможностей. Чем является экономическое отношение, связью между вещами или же между хозяйственными субъектами? Ни одно из этих противоположных суждений, вероятно, не является истинным. Ведь процессы производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг невозможно представить без человеческого общения. В равной мере отношения между субъектами хозяйствования лишены всякого содержания, если они оторваны от вещественной стороны экономической деятельности. Поэтому в действительности хозяйственные отношения строятся по типу связи субъект-вещь, вещь-субъект. Иллюстрацией может служить опять-таки торговля, где устанавливается отношение субъект-продавец-товар, деньги-субъект-покупатель. Описано здесь, хозяйственные отношения обладают некоторыми любопытными особенностями. Одна из них состоит в том, что экономическое отношение имеет хорошо и постоянно видимую сторону, и нередко невидимую сторону. Видимым выступает материальный аспект хозяйственной деятельности. Мы его прослеживаем по движению продуктов в сферах их производства, распределения, обмена и потребления. Страница 30. Между тем, как бы в тени, Остаются непосредственные связи между людьми, без которых нет самого экономического отношения. Более того, эти связи подчас скрыты под покровом коммерческой, производственной тайны. Другая особенность отдельно взятого экономического отношения заключается в следующем. Оно не может осуществляться в отрыве от других сопряженных с ним отношений, которые предшествуют или следуют за ним. Но такая взаимосвязь, как правило, не видна на поверхности хозяйственной жизни. Занимаясь той или иной хозяйственной деятельностью, человек не всегда замечает, что его работа представляет собой определенное звено в большой цепи экономических связей. Такая цепь сейчас охватывает не только отдельную страну, но гораздо шире весь мир. По мере развития человеческой цивилизации прочность скрепляющих ее связей возрастает. Это сближает и делает все более взаимозависимой хозяйственную жизнь народов. Возьмем, например, простого фермера, озабоченного выращиванием на своем земельном участке пшеницы для продажи на рынке. Он надеется получить выручку от реализации товара, руководствуясь простыми арифметическими расчетами. Умножает предполагаемое количество собранного зерна на его рыночную цену, установившуюся в момент посева. Но цена, по которой приходится сбывать пшеницу, не всегда оправдывает подобные надежды. Рыночная цена зависит от общего урожая зерновых культур в стране. Она упадет в урожайный год и повысится в неурожайный. На уровень цены повлияют также размеры ввоза в страну или вывоза зерна за границу. Спрос на мировом рынке. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, нужно достоверно знать, в какой неразрывной внутренней связи находится положение отдельного хозяйства со всей совокупностью экономических отношений. Гораздо сильнее ощущают свою зависимость от национальных и международных хозяйственных связей частные или государственные фирмы, производящие товары для мирового рынка. Значит, независимо от того, осознает человек этот факт или нет, он объективно находится в определенной системе отношений, которая развивается согласно свойственным ей законам. Экономическая система. Подобно живому организму, экономика обладает свойствами системы. Поэтому наши представления о ней будут неполными или даже неверными, если мы не будем выявлять Системные признаки хозяйственных организмов. Всякая система, от греческого «система», целая, составленная из частей, такое множество элементов, которые образуют определенные единства и целостность благодаря их устойчивым отношениям и связям между собой. Страница 31. Что касается экономических систем, то они имеют следующие основные свойства. Хозяйственная система обладает целостным единством всех ее составных частей. В этом мы могли убедиться при рассмотрении, например, экономики как неразрывного круговорота, производства, распределения, обмен, потребления. В дальнейшем мы обнаружим, что едиными хозяйственными организмами являются домашнее хозяйство, предприятие и национальное хозяйство. Давно замечено парадоксальное свойство систем всякое целое больше простой механической суммы его составных частей. Ибо целостность предполагает улучшение внутренней организации и управление всеми звеньями множества. Иллюстрацией может служить, скажем, новаторский опыт автомобильного короля Америки Генри Форда. На его заводе первоначально всей сборкой каждого двигателя автомобиля от начала и до конца занимался один рабочий. Но в 1913 году была введена система разделения труда, на отдельной операции и заработал сборочный конвейер. Выработка занятых на нем людей возросла втрое. Следовательно, объединение разрозненных рабочих сил в единый технологический процесс порождает дополнительную производительную силу, что является важным качеством многих экономических систем. Экономическая система обычно имеет сложную структуру, в которой ее элементы соподчиняются целому. Поэтому каждая часть такой структуры выступает как подсистема, соподчиненная часть более широкой целостности. Так известно, что современное производство имеет две подсистемы – сферу материального и сферу нематериального производства. В последующих главах учебника мы увидим, что хозяйственные образования имеют множество подсистем. Например, рыночная система включает несколько относительно обособленных видов рынка. На предприятиях складываются подсистемы из разных производственных подразделений, цехов, заводского управления, отдела снабжения, избыта продукции и других. В национальной экономике объединяются, в частности, народно-хозяйственные комплексы, денежные, кредитные и финансовые системы, общенациональные системы хозяйственного управления и другие. Системы в экономике отличаются многообразием типов и форм. В поле нашего внимания окажутся как простейшие социальные объединения, какими являются домашние хозяйства, так и социально-экономические структуры общества. Экономическая теория обнаруживает своеобразные системы в разных слоях хозяйственной структуры. Страница 32. Речь идет, скажем, о технике производства. Различные технические системы, роботокомплексы, автоматизированные системы управления технологическими процессами и другие. Об организации экономики, Система разделения труда, система участия в акционерных обществах и тому подобное. Об оплате труда, система заработной платы, тарифные системы и прочее. Экономические системы различаются по характеру и взаимоотношения с окружающей средой. В связи с этим выделяют два типа систем. Закрытые системы, которые замыкают свою хозяйственную деятельность в определенных рамках, таким, как мы увидим, является натуральное производство открытые. Примером служит товарно-рыночное хозяйство, постоянно расширяющее свои связи с другими производственными объединениями. Итак, мы можем сделать обобщение. Экономическая система это целостная совокупность прочно связанных между собой хозяйственных отношений, которые устанавливаются в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и нематериальных благ и услуг. Разумеется, что успешная хозяйственная деятельность людей во многом зависит от того, насколько они правильно познали характер и тенденции развития тех систем, в которых они действуют. В этом непростом деле им помогает экономическая теория. Экономический тренинг. Ввиду сложности не начитывается. Страница 35. Глава 2. Экономическая теория, предмет и методология. Параграф первый. Предмет и функции экономической теории. Поиск предмета науки. Начиная свои блестящие лекции по политической экономии, таково традиционное название экономической теории, Роза Люксембург, примечание первое, поделилась со слушателями своими поразительными выводами. Кавычки открываются. Политическая экономия – удивительная наука. Трудности и разногласия начинаются уже с первых шагов в этой области, уже с элементарного вопроса. Каков, собственно, предмет этой науки? Кавычки закрываются. Примечание первое. Роза Люксембург, 1871-1919. Известная деятельница польской и немецкой социал-демократии. Автор теоретических работ по экономике. Страница 36. И она подкрепила свои слова следующим парадоксальным утверждением. Кавычки открываются. Как бы неправдоподобно это ни звучало, несомненно, однако, что большинство специалистов по политической экономии имеет весьма туманные представления о действительном предмете своих ученых изысканий. Кавычки закрываются. Примечание первое. люксембург это Введение в политическую экономию. Перевод с немецкого, четвертое издание Москва-Ленинград, 1930, страница 1. Конец примечания. В справедливости этих слов нас убеждает не только предшествующая история всемирной экономической мысли. Подтверждением служат также учебники по экономической теории, изданные в разных странах за последние десятилетия. Разноголосицу в определении предмета экономической теории нельзя признать случайный. Дело в том, что находящиеся в поле зрения ученых экономика – это сложное явление, где можно выделить качественно различные стороны. Это, как известно, во-первых, производственные факторы, личные и материально-технические, во-вторых, сюда входит технология. В-третьих, экономика предстает в виде производства, распределения, обмена и потребления благ. В-четвертых, здесь можно обнаружить социальные связи между людьми и действия, такой политической организации, какой является государство. Наконец, как мы установили данную сферу общественной жизни, пронизывают экономические отношения. Изучаемая наука, разумеется, не в состоянии объять необъятное, углубленно исследовать все стороны хозяйства общества. Поэтому мы поступим правильно, если исключим те стороны, которые явно не входят в ведение экономической теории. Тогда за ее пределами окажутся материально-вещественные факторы производства, Если бы экономисты-теоретики взялись за совершенствование средств производства, то это означало бы, как считали в старину, охотиться на чужих полях. Такие поля давно освоили специалисты по техническим дисциплинам. Технология производства разнообразных благ, Разрабатывать лучшие способы изготовления полезных вещей тоже не дело теоретиков-экономистов. С этой задачей лучше всего справляются технологи, товароведы и другие специалисты. Социальные и политические отношения в области экономики. Такие отношения – объект изучения социологии, политологии, юриспруденции. Стало быть, исключив все то, что прямо не относится к экономической теории, мы в конечном счете обнаруживаем особый объекты ее исследования. Предмет этой науки – экономические отношения, то есть отношения между людьми и социальными группами, которые складываются в производстве, распределении, обмене и потреблении благ. Страница 37. Однако, такое размежевание между экономическими отношениями и неэкономическими сторонами народного хозяйства вовсе не означает, что они существуют и развиваются независимо друг от друга. Напротив, все они органически связаны между собой. Их взаимовлияние будет рассмотрено в дальнейшем. А теперь мы более подробно анализируем предмет экономической теории. Типы экономических отношений. Экономические связи между людьми многообразны, поэтому они классифицируются на определенные типы и виды. Прежде всего выделяется два типа этих связей. Отношения собственности, соответствующие им социально-экономические отношения между людьми, и организационно-экономические отношения. Отношения собственности, социально-экономические отношения, это связи между большими социальными группами, отдельными коллективами и членами общества по присвоению факторов и результатов производства. Решающее положение в экономике принадлежало в прошлом и принадлежит сейчас тем, кому достаются предприятия и все, что на них изготавливается. Поэтому социально-экономические отношения во многом зависят от типа, формы, собственности, на условия и плоды производственной деятельности. Такое присвоение предопределяет главное содержание и направленность развития социально-экономических отношений. Ибо всегда и везде подобное развитие идет в интересах собственников. Организационно-экономические отношения возникают потому, что общественное производство, распределение, обмен и потребление невозможны без определенной организации. Данная организация требуется для всякой совместной деятельности людей. Наблюдая за жизнью пчел и муравьев, мы замечаем, они умеют создавать довольно-таки сложные сооружения для жилья и четко взаимодействуют между собой в поисках пищи, ее накоплений и использований. Так срабатывает биологический инстинкт. В отличие от этого, люди заранее продумывают свои хозяйственные действия. У них созревает план предстоящей работы, объединяющий всех тружеников. При этом решаются организационные задачи. Как разделить людей для выполнения отдельных видов работ и объединить всех занятых на предприятии под единым началом для выполнения общей цели? Каким способом вести хозяйственную деятельность? Кто и как будет управлять производственной работой людей? В связи с этим организационно-экономические отношения подразделяются на три крупных вида, которые включают в свою очередь соответствующие конкретные формы. Страница 38. Разделение труда и производства, их дробление между отраслями хозяйства, между предприятиями и внутренними их подразделениями, их кооперация, совместное изготовление продуктов, укрупнение размеров предприятий, их постоянное сотрудничество и объединение, Организация хозяйственной деятельности в определенных формах, натуральное и товарно-рыночное хозяйство, управление экономикой, стихийно-рыночное и государственно-плановое регулирование. Типы и виды экономических отношений схематически представлены на рисунке 2.1. Рисунок 2.1 – структура экономических отношений, описание рисунка. На рисунке схема, экономические отношения, делятся на следующие блоки. Отношения собственности, социально-экономические отношения, организационно-экономические отношения. Организационно-экономические отношения, в свою очередь, делятся на разделение и кооперация труда и производства, организации хозяйственной деятельности и управление экономикой. Конец описания рисунка. Основные типы экономических отношений сильно отличаются друг от друга. Так, социально-экономические отношения являются специфическими. Они свойственны только одной исторической эпохе или одному общественному строю, например, первобытно-общинному, рабовладельческому, феодальному. Поэтому они имеют исторический приходящий характер. Социально-экономические отношения меняются в результате перехода от одной конкретной формы собственности к другой. В отличие... От этого организационно-экономические связи существуют, как правило, независимо от социально-экономического строя. Они являются по существу общими элементами экономики всех стран. Например, в разных общественных устройствах могут успешно применяться одинаковые формы хозяйственной организации. Фабрики, комбинаты, специализированные магазины и универсамы, предприятия сферы услуг, а также общие достижения научной организации труда и управления и другие. Вместе с факторами производства организационно-экономические отношения образуют элементы общечеловеческой экономической культуры, которая передается по наследству от одного поколения к другому. Это относится, скажем, к кооперации и разделению труда, товарному производству. Страница 39. Итак, мы пришли к выводу. Экономическая теория изучает два типа отношений. Отношения собственности, соответствующие им социально-экономические отношения, и Организационно-экономические отношения. Углубленное научное познание этого предмета приводит к открытию экономических законов. Экономические законы. Хозяйственная жизнь развивается потому, что между определенными процессами существуют причинно-следственные связи. Одно явление служит причиной, а другое – его следствием. Причинно-следственные связи сильно различаются по своему характеру. Их подразделяют на следующие виды. Субъективно-психологические, случайные, несущественные, единичные, неповторяющиеся, неустойчивые. Объективные, необходимые, выражающие существо явлений, массовые, постоянно воспроизводящиеся, абсолютно, безусловно, действующие. Указанное деление зависимости между хозяйственными явлениями позволяет определить, Когда мы обнаруживаем в экономике закономерные причинно-следственные связи, а когда какие-то процессы вызваны случайным стечением обстоятельств. Допустим, некий гражданин поверил в свою удачу и решил обогатиться при помощи игровых автоматов. Ему повезло, он выиграл, к своей радости, большую сумму денег. Но затем счастье ему изменило. Разве это все закономерно? Между тем ученые-экономисты обнаружили вполне закономерные связи. Например, всегда в результате значительного роста массовой безработицы на определенный период уменьшается как степень инфляционного обесценения денег, так и выпуск продукции в общественном масштабе. Или если существенно повышается величина банковского процента, то заметно возрастает сумма сбережений, помещаемых населением и предприятиями в кредитно-банковские учреждения. Эти и другие закономерные зависимости мы будем изучать на протяжении всего курса экономической теории. Итак. Экономические законы выражают необходимые, существенные, массовые и устойчиво повторяющиеся причинно-следственные зависимости между хозяйственными процессами. По своему характеру экономические законы подразделяются на два, на два типа – объективные и субъективно-психологические. Значительная часть законов хозяйственного развития имеет объективный, независимый от воли и желаний людей, характер. Дело заключается в том, что общество вынуждено зачастую прямо следовать непреклонным законам природы. Страница 40. Так происходит в ряде производственных отраслей. При проведении работ в сельском, лесном, рыбном и ряде других хозяйств. Объективный характер свойственен законам общественного воспроизводства, которые мы будем в дальнейшем изучать. В избежании хозяйственных потрясений люди не могут нарушать условия непрерывного воспроизводства жизнедеятельности общества. Между тем, объективные законы экономики не действуют автоматически, подобно законам природы, как, скажем, осуществляется закон всемирного тяготения. Объективная необходимость прокладывает себе путь через сознательную деятельность людей. При этом одни субъекты понимают, куда ведет естественная последовательность хозяйственных процессов, и действуют в том же направлении. Другие люди не только не осознают хода развития производства, но и не содействуют ему, руководствуясь личными побуждениями и интересами. Противодействующие факторы возникают и по иным причинам. В итоге, в отличие от непреодолимых законов природы, объективные экономические законы, как правило, проявляются в ослабленном виде. Они действуют как более или менее устойчивые тенденции, выражающие общую направленность движения производства, распределения, обмена и потребления благ. Наряду с законами тенденциями действуют некоторые абсолютные законы, всегда преодолевающие противодействующие факторы. Важно учитывать, что объективные законы, в свою очередь, подразделяются на два вида, которые соответствуют разным видам экономических отношений. Самые существенные различия между ними состоят в следующем. Законы развития отношений, собственности и социально-экономических связей между людьми являются специфическими. Они выражают особенности только какого-то исторического вида собственности и соответствующего общественного строя. Достаточно сослаться на качественные различия, которые были свойственны, например, закономерному присвоению и распределению продуктов труда при первобытно-общинном и рабовладельческом строе или в феодальном и капиталистическом обществе. Вполне понятно, что специфические законы имеют временно ограниченные рамки действия. Они возникают и сходятся с исторической сцены вместе с соответствующими отношениями собственности, адекватным им общественным устройством. Законы, свойственные организационно-экономическим отношениям, являются общими для разных эпох, они проявляются при любом социальном строе. Однако часть из них, например, законы разделения труда, преимущества крупных производств перед мелкими, действуют на протяжении всей человеческой истории. Другие же, скажем, законы товарного производства, денежного обращения и рынка, охватывают несколько меньший период истории. Страница 41. Наконец, помимо объективных законов, в экономической сфере действуют субъективно-психологические законы. Чем объясняется наличие такого рода законов хозяйственного поведения людей? Как известно, психология выражает душевное состояние человека, в котором проявляются прежде всего его сознание, воля, потребности и другие черты активного поведения. Большинство людей свыше половины жизненного времени отдает хозяйственной деятельности, на предприятиях, организациях, в семье. Поэтому в массе людей вырабатывается особая экономическая психология. В нее входят экономическое сознание и мышление, мотивы хозяйственной деятельности и экономические интересы, которые служат реальными причинами участия людей в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг. Разумеется, хозяйственная деятельность, особенно в условиях рынка, не может обходиться без вмешательства экономической психологии. При свободном выборе производственных решений и их осуществлении люди поступают во многом в соответствии со своим экономическим сознанием и интересами. В итоге в их хозяйственном поведении проявляются определенные психологические законы. К ним, как мы увидим в дальнейшем, относится закон убывающей предельной полезности, закон, влияющий на распределение доходов населения, на потребление и и так далее. Таким образом... Чтобы всесторонне изучать долгосрочные тенденции хозяйственной деятельности, экономическая теория должна изучать два типа законов. Объективные экономические и субъективно-психологические законы. Рисунок 2.2. Рисунок 2.2. Типы экономических законов. Описание рисунка. На рисунке представлена схема. Экономические законы делятся на объективные и субъективно-психологические. Объективные, в свою очередь, делятся... На такие пары законы тенденции, абсолютные законы, и вторая пара, специфические и общие. Конец описания рисунка. А вообще сказанное о предмете экономической теории мы подходим к следующему заключению. Экономическая теория изучает экономические отношения и свойственные им законы. Из существа этой теории вытекают ее функции. Страница 42. Функции экономической теории. При изучении функций экономической теории возникают определенные трудности. Дело в том, что в отечественной экономической литературе издавна применяются устоявшиеся и оправдывающие себя термины и понятия. В западных учебниках по экономике при описании одних и тех же явлений используются иные термины и понятия. Поэтому для облегчения международного общения важно овладевать двумя видами терминов и понятий – отечественными и зарубежными. С этих позиций кратко ознакомимся с основными функциями экономической теории – познавательной, прогностической и практической. Познавательная функция состоит в том, чтобы всесторонне изучить формы экономических явлений и их внутреннюю сущность, что позволяет открыть законы, по которым развивается национальное хозяйство. Такое изучение начинается с рассмотрения фактов, массовых экономических данных, поведения хозяйствующих объектов. В западной экономической литературе все это обозначают как описательная наука, занимающаяся сбором и накоплением соответствующих фактических материалов. Нельзя переоценить значение фактов для подлинных научных исследований. Экономическая теория сохраняет научный характер при условии, если опирается на факты. Факты должны быть достоверными и типичными, характерными для изучаемой социально-экономической жизни. В таком случае факты, как говорится, упрямая вещь. К добротному фактическому материалу относятся неопровержимая информация о событиях, цифры, статистические материалы, документы, свидетельские показания, ссылки на авторитетные высказывания ученых, практиков и другие. Только такие источники информации позволяют избежать ошибочных теоретических построений, оторванных от реальности. Чтобы глубже познать изучаемые процессы, ученые прибегают к теоретическим обобщениям реальных фактов открывают тенденции и законы хозяйственного развития. В западной литературе в этом случае пишут о позитивной экономической теории, которая путем анализа фактов и данных выводит научное обобщение о хозяйственном поведении людей. При этом применяются экономический анализ, из соответствующих фактов выводятся экономические закономерности, экономические модели, абстрактные, отвлеченные от второстепенных моментов обобщения действительности, и экономические принципы, законы, обобщения мотивов и практики хозяйственного поведения людей. Основополагающим критерием правильности всякой экономической теории служит ее соответствие практическому опыту, наблюдаемым фактом. Известный экономист Морис Алле, Франция, заявил, кавычки открываются, подчинение данным наблюдения, золотое правило, от которого зависит любая научная дисциплина, страница 43. Какой бы ни была теория, Но если она не подтверждена данными опыта, то не имеет научной ценности и должна отвергаться. Кавычки закрываются. Примечание первое. АУЛЭ М. Экономика как наука. Перевод с французского Москва 1995, страница 67. Конец примечания. Польза достоверной теории возрастает, если она позволяет лучше предвидеть ход экономического развития. Прогностическая. От греческого прогнозис, предвидение, предсказание. Функция экономической теории заключается в разработке научных основ, предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития на обозримое будущее. Эта функция во многих случаях связана с разработкой перспективных критериев и показателей. Она приобретает важное значение в связи с разработкой планов и прогнозов развития национального хозяйства. Хозяйственное предвидение, основанное на данных экономической науки, играет важную роль для крупных предприятий и хозяйственных объединений. Оно позволяет принимать рациональные и долгосрочные решения, основанные на правильном учете будущих производственных затрат и выгод. Практическая функция экономической теории состоит в научном обосновании экономической политики государств, выявлении принципов и методов рационального хозяйствования. В западной литературе в таком случае – пишут о нормативной экономической теории, научном направлении, которое определяет, какой должна быть экономика и хозяйственная политика государства. При этом речь идет не о разработке конкретных хозяйственных целей и решений, а об определении научных основ социально-экономической политики. На каждом этапе общественного развития само государство в каждой стране определяет цели своей политики, делая выбор, из множества возможных направлений социально-экономического развития. В этом случае экономическая наука может установить, насколько достижимы и совместимы поставленные цели. Она способна также оценить, насколько используемые средства действительно наиболее пригодны и эффективны для осуществления намеченных задач. В связи с этим могут быть разработаны различные варианты хозяйственной политики, предполагающие неодинаковое использование производственных возможностей, и получения соответствующих социально-экономических результатов. С момента возникновения экономическая теория выражала потребности развития хозяйства и в соответствии с ними разрабатывала рекомендации для предпринимателей и государства. В современных условиях теория хозяйственного развития играет все возрастающую роль в обосновании прогрессивных преобразований во всех странах мира. Видный английский экономист Джон Кейнс имел веские причины заявить, открываются. Идеи экономистов и политических мыслителей, и когда они правы, и когда ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. Страница 44. В действительности только они правят миром. Люди-практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влиянием, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Кавычки закрываются, примечание первое. Кейтс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Перевод с английского, Москва, 1978, страница 458. Конец примечания. В справедливости этих слов мы не раз убедимся при изучении современной хозяйственной жизни, в частности, при анализе социально-экономических преобразований, которые проводятся в нашей стране в последние годы. При этом поучительный урок состоит в следующем. Необходимую экономическую грамотность нельзя приобрести без знания основных моментов истории экономической мысли. Параграф 2. Основные направления экономической мысли. Экономическая теория как наука, то есть систематизированное знание о сущности экономики, возникла в XVII-XVIII веках, в период становления капитализма. Ее основной задачей было выяснить, каков источник богатства государства. Вначале возникла теоретическая школа – меркантилизм. Меркантилизм. От итальянского «мерканте» – торговец, купец. Школа экономической теории, которая возникла в Англии, Франции, Италии и других странах в начальный период становления капитализма, когда быстро развивалась международная торговля. Меркантилисты внесли в экономическую теорию ряд важных положений. Прочную основу богатства каждой нации они усматривали не в приумножении натуральных продуктов, а в накоплении денег, золотых и серебряных монет. Источником такого накопления, по их мнению, служит прибыль. Доход, возникающий при торговом обмене. Однако, если обмен товаров на деньги совершается внутри страны, то одни лица могут обогащаться за счет других. Но при этом общая сумма национального богатства не увеличивается. Такое богатство, на взгляд меркантилистов, возрастает только благодаря внешней торговле. Здесь прирост богатства был самоочевиден. Товары в одной стране покупались по более низким ценам, а в другой продавались по более высоким. Так, организованная в Англии, московская компания для торговли с Россией скупала одну штуку мачтового дерева за 25-30 кобеек, а продавала за 4-5 рублей. Страница 45. Ранний меркантилизм, последняя треть 15-середина 16 веков, был назван монетарной системой. Для него характерна забота об активном денежном балансе, превышении количества ввозимых в страну денег над количеством вывозимых из нее денег. В этих целях ставились задачи привлекать как можно больше денег из-за границы и сохранять золото в стране. В законодательном порядке запрещался вывоз золотых монет за границу. Все денежные суммы, вырученные от продажи, иностранцы были обязаны истратить на покупку местных изделий. Поздний меркантилизм. Вторая половина xvi 17 века выступил против запрета вывоза денег, который стал препятствовать развитию внешней торговли. Он отстаивал активный торговый баланс, превышение стоимости вывезенных из стран товаров, над стоимостью благ, ввезенных в данную страну. Видный представитель позднего меркантилизма в Англии, Томас Мэн, 1571-1641, был купцом. Секретарем ост компании. В своем основном произведении «Богатство Англии во внешней торговле» он в систематическом виде изложил концепцию меркантилизма. Кавычки открываются. «Обычным средством для увеличения нашего богатства и денег, считал он, является внешняя торговля. При этом мы должны постоянно соблюдать следующие правила. Продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем мы покупаем у них». Кавычки закрываются. Примечание первое. Мен-Т. Богатство Англии во внешней торговле. Меркантилизм. Ленинград 1933, страница 155. Конец примечания. Т-МЭН разработал обширную программу увеличения вывоза товаров за границу и уменьшения потребления иностранных товаров. В нее, в частности, входили такие меры: расширить производство таких сельскохозяйственных продуктов, лен, конопля, табак и другие, которые привозили из-за границы. Законодательно ограничить чрезмерное потребление населением иностранных изделий. Для повышения стоимости вывозимых изделий использовать отечественный флот, поощрять выгодную торговлю с более отдаленными странами, поддерживать рост ремесленного производства для увеличения количества отечественных товаров. Задача экономической теории, по мнению меркантилистов, разрабатывать Практические рекомендации для государственной политики. Они считали, что для создания благоприятного торгового баланса государство должно вмешиваться в экономику, проводить политику протекционизма, покровительствовать отечественной промышленности и торговли. Это означает устанавливать высокие таможенные пошлины, налоги, на товары, ввозимые из-за границы, вводить поощрительные премии на отечественные товары, вывозимые в другие страны содействуете развитию отраслей промышленности, продукты которых предназначены для внешней торговли. Страница 46. Французский меркантилист Антуан де Монкретиен дал название экономической теории, обосновывающей политику государства, политическая экономия, от греческого политики «искусство управлять государством». В своем трактате по политической экономии 1615-й Он высказался за принятие государством системы мер, направленных на защиту интересов Франции во внешней торговле. Тогда сложилось представление о политической экономии как науке, которая раскрывает роль государства в увеличении национального богатства. Меркантилизм исторически изжил в себя в новую эпоху, когда в экономике стал господствовать не торговый, а промышленный капитал. Переход к индустриальной стадии производства сопровождался возникновением и расцветом классической, от латинского классикус, образцовой, первоклассной, политической экономии. Классическая политическая экономия Классическая политическая экономия придала экономической теории подлинно научный характер. Во-первых, она открыла реальный источник богатства общества, процесс производства. Во-вторых, политическая экономия стала исследовать хозяйственную деятельность как систему, охватывающую производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг. В-третьих, эта наука не ограничилась описанием явлений, например, обмена товаров на деньги, и перешла к выявлению их сущности и законов развития. Классики показали научную бесплодность меркантилизма, пытавшегося найти источник общественного богатства в торговле. Однако и во внутренней и во внешней торговле выигрыш одного является проигрышем другого. Что касается иностранных купцов, то их можно уподобить насосу, выкачивающему кровь из организма стран, с которыми торгуют. Богатство нации создается, считали классики, не в торговле, здесь денежная форма стоимости меняется на ее товарную форму, а в производстве. Производство же основывается на естественных законах, а потому не нуждается во вмешательстве государства. Несостоятельной оказалась и практическая цель меркантилистов – поднять благосостояние нации с помощью внешней торговли. Постоянный приток в страну драгоценного металла приводит к обратному результату. Обилие денег в государстве вызывает рост внутренних цен, удорожание товаров, что уменьшает потребление продуктов населением. В классической политической экономии образовались две школы – французская физиократы и английская. Физиократы от греческого «физис» — кратос «кратас», «сила», «власть». Школа политической экономии, которая возникла во Франции в середине 18 века и получила распространение в Италии, Великобритании, Германии и других странах. Страница 47. Основателем и главой физиократов во Франции был Франсуа Кене. Примечание первое. Франсуа Кене 1694 1774 выдающийся французский экономист. В 1718 году сдал экзамен на звание врача, в 1744 году получил ученое звание доктора медицины, служил придворным врачом при Людовике XV, проблемами экономики начал заниматься в 60 лет, Ф. Кене Первым стало изучать капиталистическое производство. Мировую известность принесла ему работа «Экономическая таблица» 1758, где Ф. Кене предпринял попытку исследовать движение всего богатства общества. Конец примечания. Он постарался обосновать основную идею своего учения. Сельское хозяйство является единственной отраслью производства, где естественным путем возникает тот дополнительный чистый продукт, за счет которого увеличивается богатство страны. Кене так разъяснил основополагающую роль земледелия в увеличении общественного богатства. Кавычки открываются. Сельское хозяйство доставляет сырье для промышленности и товары для торговли и оплачивает как то, так и другое. Торговля и промышленность возвращают полученные ими прибыли сельскому хозяйству, которое возобновляет богатство, ежегодно расходует их и потребляет. Действительно, без продукции наших земель, без доходов и затрат земледельцев и землевладельцев откуда могли бы возникнуть прибыль в торговле и заработная платы рабочих? Представление о том, что торговля имеет свое самостоятельное, отдельное от сельского хозяйства существование, является абстракцией, представляющей собой совершенно бесплодную идею. Кавычки закрываются примечание второе. К.Н.Ф. Избранные экономические произведения. Перевод с французского «Москва». 1960, страница 98-99. Конец примечаний. Английская классическая политическая экономия возникла и развивалась в 17-18 веках. Родоначальниками этой теоретической школы были Уильям Петти, примечание 3, Адам Смит, примечание 4 и Давид Рикардо, примечание пятое. Примечание третье. У Ильям Петти. 1623-1687. Родоначальник английской классической политической экономии. Получил медицинское образование в университетах Лейдена, Парижа и Оксфорда. Обладал разносторонними способностями, изобрел копировальную машину. В 1649 году получил степень доктора физики. В 1651 году стал профессором анатомии и музыки. У Питти впервые объяснил стоимость товара трудом. Конец примечания. Примечание 4. Адам Смит. 1723-1790. Шотландский экономист и философ. Учился в университетах Глазго и Оксфорда. В 1748-1751 годах читал в Эдинбурге Курс публичных лекций по литературе и естественному праву. В 1751 возглавлял кафедру логики. В 1752 году кафедру нравственной философии в Университете Глазго. Конец второй дорожки первой кассеты.